Глава 106. Дон Ричардс успел на самолет за несколько минут до вылета. Это был непрямой рейс. Он проклинал промежуточную посадку в Атланте, но делать было нечего. Как только они вновь оторвались от земли и взяли курс на аэропорт Ла Гуардия, он позвонил в приемную Сьюзен Чандлер по телефону. «Мне очень жаль, доктор Ричардс, но у нее пациент, и я не могу ее позвать», — сообщила ему секретарша. «Я охотно оставлю для нее сообщение, если хотите. Но я знаю, что сразу после этого у нее будет еще один пациент, поэтому она вряд ли как долго доктор Чандлер пробудет на работе», — нетерпеливо перебил ее Дон. «Сэр, у нее пациенты до семи часов, но она говорила, что после этого еще задержится. У нее есть кое-какая бумажная работа. В таком случае прошу вас принять сообщение и все записать в точности, как я продиктую. Дон Ричардс должен увидеться с вами и поговорить об Оуэне. Он будет у вас на работе около восьми. Дождитесь его». «Я оставлю его прямо у себя на столе, где она обязательно его увидит, сэр», — холодно ответила секретарша. И Сьюзен непременно увидела бы его, если бы записка не была придавлена телефонным аппаратом. Стюардесса предлагала коктейли и закуски. «Только кофе», — попросил Дон Ричардс. Он знал, что ему нужна ясная голова. Позже мы со Сьюзен вместе выпьем и поужинаем, подумал Дон. Я расскажу ей о том, что она, без сомнения, сама уже поняла. Человека, о котором пытается рассказать несчастная Кэролин, зовут Оуэн, а не Уэн. Он насторожился, как только увидел имя Оуэн, обведенное кружком в обоих пассажирских списках на столе в квартире Сьюзен. И с тех пор тревожная мысль не покидала его. Она права. Это единственное возможное объяснение. Оуэн, а не Уэн. Он собирался сказать Сьюзен еще кое-что, и именно по этой причине он так отчаянно рвался в Нью-Йорк. Кем бы ни был пресловутый Оуэн, скорее всего, он и есть убийца. И если Дон прав... Сьюзен грозит смертельная опасность. «Я участвовал в программе Сьюзен, когда ей звонили Кэролин и Тиффани», — вспоминал Дон, глядя в иллюминатор на темнеющее небо. Кэролин едва не лишилась жизни, попав под машину. Тиффани была заколота насмерть, и убийца на этом не остановится. Он пойдет на все, лишь бы сохранить свою тайну. Я сказал Сьюзен, что моя цель — помочь женщинам оградить себя от опасности, научить их вовремя распознавать признаки скрытой угрозы. Четыре года я провел наедине с собой, думая, что я мог бы спасти Кэти. Теперь я понимаю, что был неправ. Задним умом все крепки но если бы нам предстояло вновь пережить те последние минуты перед ее отъездом, я все равно не попросил бы ее остаться дома. Облака пыли мимо самолета подобно волнам, набегающим на корпус корабля. Дон вспомнил, как дважды за последние два года пытался отправиться в круиз. Это были короткие круизы по Карибскому морю. В обоих случаях Он сошел на берег в первом же порту. В воде ему постоянно чудилось лицо Кэти. Он знал, что больше этого не случится. Его снидала тревога. Сьюзен больше не может и не должна бороться в одиночку. Это слишком опасно. Гораздо опаснее, чем ей представляется. Самолет приземлился без четверти восемь. Оставайтесь на своих местах и отдыхайте, объявил командир экипажа. Аэропорт перегружен, в настоящий момент все ворота заняты. Только в десять минут девятого Дону удалось покинуть самолет. Он бросился к телефону и позвонил с Сьюзен на работу. Ответа не было и он повесил трубку, не оставив сообщения. «Может, она закончила раньше, чем ожидала, и пошла домой?» — подумал он. «А может быть, вышла на минутку?» Он еще раз позвонил, но ему опять никто не ответил. Однако на этот раз он решил оставить сообщение на автоответчике. «Сьюзен», — сказал он, — «я собираюсь заглянуть к вам на работу». Надеюсь, вы получили сообщение, которое я оставил у вашего секретаря. Если повезет, я буду у вас через полчаса. Рассчитываю вас застать».